Пахота. Что стало с местностью всегдашней? С земли небо стерта грань, Как клетки шашечницы пашни Раскинулись, куда ни глянь. Проброненные просторы Так гладко улеглись вдали, Как будто выровняли горы Или равнину подмели. И в те же дни Единым духом деревья по краям борозд Зазеленели первым пухом И выпрямились во весь рост. И не соринки в новых клёнах И в мире красок чище нет, Чем цвет берез светло-зеленых И светло-серых пашен цвет. 1958 год